Всем привет! 43-й выпуск подкаста Link Me Up, сентябрь 2016 года. У нас в Китае уже 8 вечера, не знаю, как у вас, но в Москве в это время 15.06. Чудовищная жара, завидуйте, те, кто живут в Москве и в Питере. А там прям, прям жарко-то. 35 сейчас. Ну, вечер, вечер 26. Ого! Обалдеть. Санкт-Петербург плюс 10. Сегодня у нас основная тема будет посвящена DevOps, Configuration Development и прочим штукам, которые крутятся рядом с этим И в гостях у нас Олег Фиксель уже второй раз, поэтому я дам сейчас ему короткое слово, чтобы он озвучил тему чуть подробнее И потом мы традиционно перейдем к новостям и к основной теме Привет! Сегодня мы поговорим о DevOps в общем и как можно его использовать для сетевых компонентов И дам некоторые советы В конце еще немножко огласим Как можно пользоваться Ansible для Автоматического и конфигураций Для сетевых компонентов Да, это очень интересно и актуально Потому что у нас в комментариях много писали О том, что вот только начал изучать Как раз эту тему Ansible и все прочее Наталья, как обычно Подготовила для вас новости Коротенькие, веселые Наташа, прошу Да, я бы называла это немножко забавных фактов. И первый из них, может быть, не очень забавный, но внушает какую-то надежду. В распоряжении газеты «Коммерсант» попал проект дорожной карты по импортозамещению телекоммуникационного оборудования» в России до 2020 года. И немного немало ни, много, ни мало не надеются, что к концу этого десятилетия до 85% аппаратной инфраструктуры, операторов и дата-центров будут российского происхождения. И в этих целях планируется такие меры принять, как, например, снизить на 50% НДС, налог на прибыль, социальные платежи для российских производителей телекоммуникационного оборудования. Так что их okay, вперед, все дерзайте. К 2020 году нужно покрыть. Ну, текст там МЕ 5000 выпускает. Они просто вовремя. Как никто. Кто базовые станции будет выпускать. Будем ждать их дальнейших ну, успехов. У нас, по-моему, Миран или Микран была такая, был такой завод когда-то давно. Ну, Миран — это дата-центр в Питере, точно. Значит, значит, значит микрон, микрон, микрон, да. микрон, точно. Ну, вообще, кстати, знаете, я в чатиках, в телеге видел, люди просили прям нас еще кого-нибудь позвать, кто занимается нашим, нашим железом отечественным из телекомов. Но что-то кроме LTEX никто предложить никого-то и не смог. Так что срочно ищем. Я слышал, есть Русстелетех, но они как-то не вышли до сих пор там на связь после долгих уговоров. А как компания называется? Русь телетех. Ну, в общем, идем дальше. Да. Следующая у нас новость про то, что тестировал Google, тестировал Facebook, а в итоге сделали наши военные. Есть такая объединенная приборостроительная корпорация, и она создала аэростатный комплекс связи, предназначенный для высокоскоростной передачи информации, в том числе по сети Wi-Fi. И угадайте, где это было успешно протестировано в апреле 2016 года. Ну, сейчас все новости про Сирию, значит, в Сирии. Точно. что, угадал? Красава. Хорош, да? Да, ну, в общем, ничего сложного, как оказалось. Немножко, если по цифрам, то аэростаты находятся на высоте нескольких километров. Тут нет точной цифры, видимо, высота бывает разная. Аэростаты способны передавать данные по нескольким каналам одновременно на расстоянии свыше 200 км. В принципе, комплекс достаточно разнообразный, состоит из ретрансляторов большого, среднего и малого объема. И, что интересно, они могут следить за принимающими устройствами в пространстве даже при отсутствии сигналов GLONASS и GPS. И, кстати, защищенность канала связи застигается как раз за счет точечного направления сигналов, которые сложно перехватить и подавить. А кто в самое аэростат интернет наливает? Ну, я думаю, что это закрытая информация. Просто интересно, это они как-то там по своей аэростатной сети и на Землю сигнал уходит, или там через космическую связь? Спутник может. Ну да, может, спутник. Здесь указано, что связь между подвижными и стационарными командными пунктами управления обеспечивает активное фазирование антенной решетки. Ну, тут видишь, это же военные, им не нужно везде делать покрытие, а вот каком-то в одном месте. Так что вполне может, там где-то неподалеку стоит и стационарный пункт. Ну, в общем, да. А как сигнал, кто принимает? Военный с айфончиком или свое? Или тоже неизвестно? Ну, я так понимаю, что тут же написано, что связь между подвижными и стационарными, значит, на стационарных тоже есть. Зеленая антенна, решетка. Не-не-не, я имею в виду, что там как бы можно подключить, я не знаю, там какой-нибудь деревне и там подключить гражданское оборудование или только вот военное все это от начала до конца, и все засекречено и закрыто. Но, наверное, что никто не скажет. Ну и ладно, давайте дальше тогда. Дальше. Ну, мы уже давно и долго говорим про 5G, и несмотря на то, что там год или два назад казалось очень оптимистичным ожидание, что в 2020 году уже поступит в коммерческий, в коммерческий оборот в такое оборудование но тем не менее пока мы сомневаемся они делают и вот например последнее сообщение что МТС протестировал технологию 5G в Москве и они достигли скорости 4,5 гигабита в секунду делали они это при поддержке Nokia, ну и конечно достаточно хорошие результаты показали единственное что пока проблематично То, что устройства, которые могут работать в сети 5G, размером с системный блок, не больше, не меньше. Так что все это работает, но нам пока придется подождать. Apple придется приспосабливаться. Да уж. Мне сразу вспомнился ералаш, там где мальчик с батарейками для часов ходил. Да-да. Ну вот вы смеетесь, а там может быть серьезное оборудование, там что-нибудь тестируют, графики рисуют красивые. Непременно. А еще там аж по 8 передающих антенн. Во-во-во. А в 4G сколько? А, Рома сколько? нет. В 4G. Но на этом все новости. Да, всем спасибо. Да, спасибо, Наташа. Я хочу сказать, что вот у меня лично здесь в Шанжение, великий китайский файролл отбрасывает пакеты Телеграма, поэтому мне лично ничего не пишите. Я в чатике отсутствую. Марат, да? передай тем, кто в чатике, а то не сомневаются. Говорят, первые выпуски из DSM и не ты вел. Да. Ну, пусть присылают аргументы. Собственно, мы сейчас переходим к основной теме. Макс, пожалуйста, сделай анонс во Вконтактиках. Вот. И я передаю слово Олегу. Расскажи сначала немножко о себе, о компании, в которой ты работаешь, и как ты связан с DevOps. Спасибо. Меня зовут Олег Фиксио, и я живу в Германии, работаю консультантом по IT-безопасности. Спасибо, что пригласили во второй раз на техническую тему И насчет девопса свободное время я программирую На перли и ковыряю генту Линукс, так что В принципе с сетями я Не напрямую связан, а косвенно Я работаю в фирме CSPE или Modular Computer Systems Которая уже 40 лет на рынке И раньше занималась Производством индустриальных компьютеров То есть реальных компьютеров Такие, которые там сами делали компьютеры, то есть сами паяли и сами писали для них э, софт. Ну, это мои шефы, не я. Я работаю только 3 года в этой фирме. И сейчас я возглавляю отдел Application and Enabling Services. Это, в принципе, можно сказать, DevOps-отдел. Но мы не можем называться DevOps, так как мы работаем с Enterprise, и они такого слова не знают, или не все знают. Мы занимаемся такими вещами, как балансировщики нагрузки или, как сейчас модно говорить, Application Delivery Controller, DNS, TACP, IPM, IP Address Management, а также разработка системного софта и автоматизации. Насчет нашей фирмы, она уже 40 лет на рынке и в начале 70-х годов, именно в 1975-м. Мы получили контракт э, от НАСА на поставку компьютерного оборудования для программы Space Shuttle То есть те компьютеры, которые на первых секундах программы Space Shuttle мониторили все системные элементы э, ракеты Они были модком компьютеры. Есть еще фотографии где-то. Потом в 1988 году мы сделали собственную операционную систему реального времени Real AX. В 90-х годах эту операционную систему использовал Cray и Bull в своих суперкомпьютерах. После того, как VEX вышел на рынок, в принципе, мы переключились из производства компьютеров на э, информационную безопасность и консалтинг. И на сегодняшний день, э, с этого времени, сегодня, интересно, сегодня каждая IT-фирма э, предоставляет услуги информационной безопасности в связи со всем этим хайпом. И мы как бы уже, намного, мы уже давно на рынке, и это смотрится интересно. На сегодняшний день мы предоставляем услуги консультантов во всех сферах IT. Сети, ЦОДы, системы хранения данных, сертификации, юридические консультации, кибербезопасность, а также как наш отдел разработки и автоматизации. Так как Modcom начинала с сегмента инфраструктуры, то есть заводы, фабрики, электростанции, телекомы, наши партнеры знали нашу компетентность и стали с нами работать после того, как мы поменяли свой спектр. То есть сейчас мы обслуживаем все, четыре, сейчас уже три Было четыре телекома в Германии, сейчас уже три телекома Банки и поставщики энергии То есть мои коллеги работают в СОК, в банках, Security Operations Center и телекомах и Получают информацию из первых рук о актуальных атаках и вирусах Очень интересная работа, рассказывают Вот как бы обо мне И о нашей фирмы, чем мы занимаемся Я начну о, о том, чтобы рассказывать о автоматизации в общем Вообще, как, как, как мы начинали, куда мы пришли и куда мы идем То есть глобальную тенденцию Да, немножко истории и текущую ситуацию И, может быть, ситуацию в ближайшем будущем Мои прогнозы, или, по крайней мере, куда идет тренд Перед тем, как я начну, я хочу определить два термина Автоматизация и оркестрация это как бы Термины одно подразумевают другое В принципе, автоматизация — это то, как если мы автоматизируем какой-то мануальный процесс Оркестрация — это в большей части нужно для того, чтобы автоматизировать процесс Это как бы абстракция какой-то конфигурации Если я говорю, мы оркестрируем какие-то сетевые компоненты То мы не копипастим конфиги, а используем какую-то более high-level структуру э, Высокого уровня, которая эти конфиги потом генерирует Иногда эти слова путают, иногда их перемешивают Но, в принципе, для автоматизации нужна оркестрация Не всегда, но в большинстве случаев Так вот, немного истории, как мы... К тому пришли, что и где мы, где мы сейчас и как было не так давно. Я еще помню эти дни. Скорее всего, э, все из вас тоже помнят. Некоторые до сих пор так работают. Раньше у нас было особенное отношение к железу. Там этот свич или этот сервер я сам настраивал. Там еще там юзеры еще старые, которые уже в фирме не работают. У нас было особенно интимное отношение почти что к сетевым компонентам или к серверам, потому что все настраивалось вручную. Ну слушай, у каждого есть свой первый свич и первый роутер. Вот, да, да, я про это. То есть, как бы, если надо было выкатить там 10 свичей или 10 роутеров или 10 серверов, так как наш отдел работает и с тем, и с другим, это все делалось вручную, садишься там и где-то копий пастишь и конфигурируешь 10 штук. Я хочу вас спросить, что вам, что вам кажется здесь неправильно или не так. Что, что, 21 века все руками делать приходится? Ты про это? Ну, как бы, да. Ну, в принципе, не, не проблема. Ну, ну нормально же, делаешь руками, как бы взял там один свеч, второй, третий свеч времени недостаточно, пошел, кофе выпил. Все, все в порядке, как бы. Ну, это зависит от количества задач. Ну, вот, конечно, О, рутинная то операция, пусть их это компьютер делает. Да, это во-первых у меня, у меня идея такая, что Это, это все хорошо работает там 5-10, ну не знаю, может быть 15-20 серверов Но потом, когда объемы растут А объемы растут, то железо Масштабируется намного лучше людей вот, И что самое важное что, что меня тревожит В этом, это то, что рутинная работа Просто губит инженера Любого, какой бы он хороший не был Или какой плохой ну, Да, она отъедает все время, по сути Да, и мотивацию Куда мы шли после этого Или что, что мы пытались после этого делать Ну, вас все же все знают вас В основном там копи или что-то пытались Автоматизировать Кто-то пишет там какие-то скрипты на, чем, на том, чем может Некоторые пишут Свои скриптовые языки И потом используют их Я реально видел такой пример Человек написал свой скриптовый язык Потому что его почему-то не устроили Языки, которые есть Как бы были до этого Тут тоже есть проблема В чем тут проблема, если я как бы Решил, ну я это могу автоматизировать Взял какой-то там язык Программирования, в лучшем случае Там, не знаю, какой-нибудь Python или Perl В худшем случае какой-нибудь BrainFuck и написал на нем Там свой скрипт Который автоматизирует конфигурацию И выплевывает мне конфиг для там Моей инфраструктуры В чем, в чем проблема, как, как Вы видите здесь проблему Ты очень, очень много проблем там обозначил Мы сейчас про какую в итоге Ну то, что я сам свой скрипт написал И вот, вот он работает как бы После тебя-то в нем никто не разберется Ты-то да. ты ты молодец Но я, всегда, да. я всегда говорю, что человек, который так делает Он большой молодец, его не уволят Ну я как бы взял Экстремальный пример Брейнфака, там, не знаю, мне кажется Или пиши документацию, не пиши Бесполезно Ну абсолютно, да, согласен Как бы я видел... То, то есть, опускация — это ясная проблема в таком подходе. Есть скрипты, которые только можно дописать. Читать их невозможно. Поверьте мне, я знаю, я программирую на Perli. И, наверное, и, и много видел таких скриптов, которые можно где-то где что-то дописать. И понять ничего невозможно, что там происходит. Проблема известна. И... Мы знаем, куда идти отсюда. Давайте сделаем стандарт. Давайте сделаем стандартный API и будем его использовать. Все сказали, все сделали. Каждый сделает свой стандартный API. Для каждой, каждый для своего компонента и каждый свой. Подожди, а вот под каждый ты кого имеешь в виду? там? Кто полез то на баррикады? Ну, я сейчас приведу примеры. Например, если взять гипервизоры, у нас есть VMware, OpenStack, Libvirt, каждый свой API. Балансировщики нагрузки, каждый производитель свой API. Сетевые компоненты, у каждого свой API. То есть оно все стандартизировано по продукту. Но между собой. Ну, то есть, тут не было такого, что вот глобально решили создать рабочую группу, как-то договориться всем. Или как-то ну, да. там пришли. Не-не, как бы да, есть Open Daylight. Open Daylight это SDN. Я сейчас к этому приду. То есть, что у нас получилось? Каждый, все решили, давайте сделаем стандартный API, потому что ну, это не работает со скриптами. И нужно, чтобы был какой-то стандартный э, оркестрация системы. API. Каждый сделал свой и зашибись. Там VMware, он работает, все, зашибись, документация. Ну, как бы он работает только с VMware. И как бы у него свои Способы использования его, свой подход. вот Что у нас получилось? У нас получилась система конфигурации. У нас есть Ansible, у нас есть Chef, у нас есть Puppet, у нас есть Salt, у нас есть Rex, кто не знает. У нас есть еще, наверное, 10 штук, которые появились вчера и которых я еще не знаю. То есть они как бы все появляются, все растут как грибы, но единственного стандартного еще пока что нет У нас это как бы система конфигурации У нас есть гипервизоры Все знают, что такое гип гипервизор? Да все, все ну, да. окей. Олег, да ты рассказывал У нас же много слушателей, и потом еще будут слушать Так, в двух словах Ну гипервизор это то, что работает на железе И делает виртуализацию У нас есть VMware У которого тоже свой API Можно все, что хочешь делать Супер вещь, ну как бы работает только на VMware У нас есть OpenStack, у которого свой API У нас есть LibWert Который использует KVM Виртуализацию и у него, конечно же, свой API Потом самые интересные для меня Балансировщики нагрузки Тут зоопарк вендоров У каждого вендора свой API Иногда даже у вендоров для каждого продукта свой API вот. и Сетевые компоненты Тут тоже у каждого вендора свой API. Ну и как бы есть еще OpenDaylight, это SDN, в котором все производители, и они пытаются, они имплементируют этот, как бы, этот API. Но, как вы знаете, я не знаю, это вопрос, наверное, к вам, SDN я еще нигде не видел. Потом у нас есть VMware SNX, тоже как бы VMware, то есть от гипервизора, у него есть сетевая компонента. Немножко рассказать о SDN и NFV, то есть SNX, что, в, чем, в чем разница между SDN, NFV и менеджментом конфигураций. Ну, можно упомянуть, но это все-таки применительно уже конкретно к решениям ВАРы. Ну, NFV, я коротко расскажу. NFV — это Network Function Virtualization, это очень... Простой, то есть концепт, мы берем железяку Там балансировщик нагрузки Из него делаем виртуальную машину И используем его Под гипервизором, или берем файрвол, делаем из него виртуальную машину И используя, используя Внутренние фичи, какие-то Гипервизора, наш файрвол может К примеру, там, отслеживать положение вирт, э, Виртуальных машин Или их конфигурацию И изменять свои полиси по, Под эти машины, там, например Если я делаю машину с тегом там production, она получает автоматические policy там, для production серверов. То есть вот это NFV. SDN — это Software Defined Network, и это, в принципе, грубо говоря, разделение процессов передачи, data plane и control plane, и управления данными Самый легкий пример, наверное, это любые enterprise Wi-Fi решения. Глупый access point — Который настраивается через, через Wi-Fi контроллер Это вот как бы типичный SDN Менеджмент конфигурации Вообще, для чего он нам нужен Пока что мы не в эре SDN Я не знаю Вы, может быть, <laughs> я нет Я нигде еще не видел SDN Помимо Wi-Fi контроллеров там, или -по. но, мы, но мы все верим Что скоро к нам придут software Defined дата центры Которые там управляются с одного компьютера И будет все прекрасно Да, да, как бы что, что будем делать, будем сидеть и ждать, пока SDN придет и всем будет хорошо, или будем как-то пытаться, пытаться работать с тем, что сейчас есть Ну, естественно, текущие задачи реш решаются сейчас, и все вот. просто работают на будущее Вот поэтому э менеджмент конфигураций, а для того, чтобы решить проблемы, которые растут сейчас, перед тем, как э придет SDN Собственно, задача управлять всем этим запарком оборудования с применением какого-то одного скрипт скрипта или там какого-то не только есть разные задачи, да, конечно, и в идеале, да, управлять всем парком с помощью там одного контроллера, где там все мои конфигурации генерируются. Ну, если мы уже там, то нам в принципе не нужен SDN. Я вижу пока что на, на текущем ст, текущий статус такой, что это нам облегчает жизнь, облегчает какие-то вещи Но, конечно, сейчас пока что на, на, на текущих технологиях, э, я думаю, что мы не сможем пока что реально конфигурировать весь парк В зависимости от того, насколько он большой, конечно, э, конфигурировать весь парк с одной машины Ну, то есть будет 2-3 решения, и как-то потом в по одно место нам будет стекаться. Ну, я про данный момент говорю, не про SDN. Ну, это, это сильно зависит от конфигурации, от, от количества, и, и количества вендоров, и количества систем вообще. Если, я не знаю, взять там бюро нашей фирмы, там, где, я не знаю, там 10 свечей стоит, да, то, в принципе, нет проблем. Если взять телеком, который работает по всему миру, и у них там свои опко, и везде свои вендоры, и... я не вижу, это, не вижу вероятности, что это придет туда в ближайшее время вообще перед SDN. -ом. А даже, может быть, и с SDN будут какие-то определенные ARS, которые будут конфигурироваться автоматически, а какие-то будут легаси. То есть в телекомах я это не вижу. Согласен. То есть много вендоров, пусть даже там есть какое-то решение. И я что там в одной части мира стоит вендор, у него там одна прошивка, как говоря, там чуть подальше другая. То есть вся эта система все равно требует ручного действия, должно быть как-то более-менее все автоматизировано, чтобы одна команда действовала там на определенный участок, а не там не было проблем, где-то применилась команда, где-то не применилась, потому что часто бывает при смене прошивки, IOS, там чего угодно. А одна и та же команда может писаться по-другому и, собственно, при обработке-то не получится должного эффекта. Да, совершенно верно. То есть мы можем с помощью, с помощью текущих решений мы можем автоматизировать какие-то процессы, которые у нас есть, Но вот такого прямо и такой, Такого прямо, что прямо У нас вся одна машина, мы нажали Пару кнопочек, у нас все как в фильме Там задеплоилось Я пока что не видел С SDN, да, может быть такое придет Но пока что мы идем От рукописных Скриптов, которые никто Не, покуп, не, не, по, не понимает к, к тому, чтобы Более или менее использовать Какой-то стандарт В который, если даже никто не понимает Быстро можно вработаться И для которого не нужно быть Супер-мега-программистом У меня вопрос, а как же Облачные провайдеры тогда живут? Типа вот AWS, Azure Там же вот так и есть Супер, классный вопрос <laughs> Я как раз хотел Эту тему затронуть Например, есть такой cloud Provider provider DigitalOcean Я не знаю, в курсе вы Они написали блокпост по поводу того, как он называется, Zero Touch Provisioning. Это такая как бы система для того, чтобы брать э, свитчи в сетевые компоненты, принимать их в инфраструктуру, то есть как бы будстрапить. Я не знаю, есть такое слово по-русски. В общем, они рассказывают, как они делали новый дата центр У них было 50 свечей, им нужно было их все ну, замонтировать, кабели провести и отконфигурировать. Что, как, как они пошли? Вместо того, чтобы конфигурировать каждый свич руками потому что они почти что все одинаковые у них, они пошли и подключили их, сделали такую маленькую инфраструктуру для того, чтобы их запровизионировать конфигурацией, Конфигурацию они написали С помощью темплейтера Jinja 2 и Python Это, в принципе, то, что Ansible Использует в бэкэнде Для того, чтобы генерировать конфигурацию То есть, в принципе, это был год назад В принципе, если бы они, я думаю Делали это сегодня, они бы, скорее всего Делали это с Ansible Они загрузили их Дали им Через DHCP дали им IP-адрес Через этот Zero-SZTP Дали им новый имидж, который они используют для, для, для всех своих свечей. Видимо, скорее всего, все одинаковые. И дали ему место конфигурационного файла, который лежал там где-то на каком-то сервере. И как бы свечи подтянули все текущие конфигурации, которые они себе там задумали. Ну, таким образом, они там, не знаю, сократили время там, от двух дней до. 5 минут, грубо говоря. Ну, это, конечно, много, много, такого хайпа, какие мы крутые. И у меня сразу, конечно, первый вопрос: а что делать, если где-то сделал ошибку? Что все свечи резать снова и снова деплоить конфигурацию. И, то есть тут как бы можно было бы Ansible пройтись по всем, по свечам и, и подтянуть конфигурацию. Ну, я потом э, потом объясню, как как именно Ansible это делает и почему это круто. Ну вот как бы такое простое решение Для того, чтобы сэкономить время Ну то есть, ну получается, что Вот это software defined И получился Как бы да, но не, ну как бы тут control plane Все равно на свечах Но логически как бы да То есть конфигурация у тебя хранится не на свечах Она хранится где-то в гите У тебя и ты его Этот репозиторий Себе на компьютер Или куда угодно Скачиваешь его правишь и говоришь Энси, Блу, пожалуйста, те, те машины мне подтяни, пожалуйста, до активной конфигурации. И он проходит и делает. Так здесь же как раз вся история получается о том, что у нас там не... не то есть разговор не о том, где у нас Data Plane, где Control Plane находится, а разговор о том, что у нас среда сама подстраивается под под наши нужды. То есть не мы там бегаем, на... говорим, в каком свече что надо изменить, да, то есть у нас просто запускается где-то как бы виртуалка или став... появляется новая железка и вот контролирующий софт сам конфигурит железку, там делает нужные изменения, там, я не знаю, в роутинге что-то меняет, когда там что-то надо через свечи прокинуть и так далее. Да, да, если, если в принципе так думать, да, то в принципе это оно и есть, да. Ну вот и смотри, еще в чатике у нас тут тебе, не знаю, как... То ли повторяют, то ли уточняют Что получается, что configuration management Это такая затычка, пока вот полноценный SDN не родился Я бы так тоже сказал Если он родится, потому что сейчас Есть очень сильные опасения Ну, это, это уже совсем другая тема по поводу, родиться SDN или нет, потому что контроллер очень активно запрашивается, и тут тебе надо наращивать контроллеров, когда ты наращиваешь сетевые устройства, и тут вообще встает вопрос, а нужно ли нам это? Ну, я думаю, нужно, просто начиная с какого-то определенного размера, опять же, вот AVS, Azure... Они управляются только так Ну, то есть, такие объемы могут только так управляться В интерпрайзе где-нибудь Большие, да Ну, да, да То есть, да, совершенно, совершенно правильно То есть, зачем мы это вообще все делаем Зачем, зачем мы идем туда Я вижу, потому что старые принципы уже просто не работают по времени У нас не хватит просто времени выкатить все изменения Пока мы отконфигурируем весь дата-центр Наши конкуренты уже, уже выйдут на рынок и будут зарабатывать деньги И честно говоря, я еще ни разу не слышал Чтобы, чтобы фирма сказала, вот у нас теперь на... 50 свечей больше нам нужно еще от дополнительного инженера взять на работу, чтобы их админить. В основном инфраструктура растут, а персонал нет. Подтверждаю. Тут единственное, могу возразить, что зачастую, если посидеть и позагибать пальчики с зарплатой инженера или внедрение автоматической системы, далеко не всегда выходит вс ⁇ дешевле. Ну ладно, давайте дальше по плану, если с этим мы договорились. Как бы да, в, в облаках и стартапах у них просто нет вариантов. У них э, автоматизация им нужна как воздух, так как если они не, не будут этого использовать, они не смогут так быстро расти. И они просто будут неконкурентоспособными рано или поздно. Когда у них произойдет всплеск популярности, им надо быстро наращивать ресурсы, и они, они просто не смогут это кадрами просто обеспечиться. В нужное время То, что то что я говорил Железо скалирует намного лучше, чем люди Да, и как бы куда куда это все идет? Ну, сейчас, как как мы уже говорили Есть такое очень затасканное слово DevOps Его просто используют везде Это просто, я не знаю Только на магазинах его не пишут Там одежда для DevOps В принципе, что... Что мы слышим? Сисадмин, старый системный администратор, становится девопсом. Программист становится девопсом. Сетевой инженер становится девопсом. Security инженер становится девопсом. Все становятся девопсами. Это модно, это круто. Ну что это такое? Что это значит вообще? Ну есть мнение, что это вот если подвернуть штаны, сходить в барбершоп, как бы вот становишься девопсом. И самоката еще забыл. Да, да, да, и смузи надо пить начать. Без этого вообще в DevOps не берут Да, то есть ну, то, что ты расскажешь, это хипстеры. Но, по идее, часто эти, эти, два, эти два термина, они совпадают, да? Давайте развеем мифы. Вообще, что такое DevOps? А лучше я расскажу, что чем DevOps не, не является. Что очень часто сейчас затаскивают, и что, что DevOps вообще не есть. Это, например, когда программисты настраивают сети-серверы. Это не есть DevOps. Когда, хотя некоторые фирмы говорят, нам не нужны админы, нам не нужны сетевики. У нас все наши программисты делают, у нас DevOps. Это неправильно. Неправильный подход. Есть некоторые, которые используют DevOps как ранг. Junior, Senior, DevOps. Тоже, тоже неправильно. То есть приходишь менять картриджи, а потом сразу в DevOps? Ну нет, сначала меняешь картриджи, потом свичи меняешь, а потом DevOps. Ну, слушай, как карьерный путь вообще. Реально, реально я видел такое. То есть люди, которые там, хайр фирмы, которые набирают персонал, они просто используют этот термин, куда, куда ни попало, вставляют его. А некоторые используют как часто позицию: сетевой инженер, программист, DevOps. Devops, что он делает? Ну и, конечно, мне, по моему мнению, пик непонимания — это когда фирмы делают отдел DevOps То есть есть сетевики, там есть программисты, есть там системные администраторы, а есть DevOps И как бы программисты говорят, не-не, это не к нам, это в DevOps Сетевики говорят, не-не, это тоже не к нам, это в DevOps И админы тоже говорят, мы это не умеем, это в DevOps И в конце концов DevOps делает всю работу То есть это вообще неправильно Так что же такое на самом деле DevOps? Вообще это культура, которая подвигает людей к сотрудничеству и связи Автоматизации процессов и изменению инфраструктуры То есть цель культуры DevOps Это наладить процессы, чтобы выпускать программное обеспечение быстрее, чаще и надежнее От себя могу добавить, что контроль и прозрачность достигаются с помощью системы, например, контроля-ревизии, например, Git То есть DevOps-инженер — это любой инженер, который просто не стесняется пойти в другой отдел и поговорить с программистами или поговорить с админами. Или поговорить с сетевиками. То есть, то в принципе это то, что мы делаем в нашей компании. Мы просто приходим и, говор... и пытаемся наговорить на том же самом языке и открыто э, решаем проблемы. Подожди, то есть любой айтишник, который э, не социопат и не интроверт, он сразу девопс? Ну, можно так сказать. Если он, если он готов к этому. Если он не говорит, не это сетевики, это у них стоимость сеть не работает. Они что-то сломали вон у меня на локальной машине все работает. Если он готов пойти. Поговорить с сетевиками, выслушать все их предположения о том, что они о нем думают и о том, что он разрабатывает, с этим согласиться или не согласиться, или поспорить, или пропустить мимо ушей и сконцентрироваться на проблеме, подумать, как можно сделать это в следующий раз, чтобы эта проблема не произошла, как можно это автоматизировать вместе. И так, что это мы сделаем свою сеть, у нас здесь все руками, у нас здесь очень все критично, мы ничего не хотим автоматизировать. Не, не надо нам твоей автоматизации, она нам что-то сломает здесь, мы вообще не понимаем этого. Но мне кажется, ты в этот момент имеешь просто все шансы, как бы влезть в какую-нибудь историю, за которой свою основную работу не сделаешь. И вроде бы еще недавно девопсами называли тим лидов. То есть, как раз специально обученный человек, который бегает между отделами и как-то добывает счастье. Дело в том, что у тебя нет своей работы Ну почему? У тебя, у тебя есть какие-то там, Я не знаю, задания поставлены Или приложения там. Ну не знаю, ну в общем, ты что-то должен делать А За что-то тебе все-таки зарплату-то платят И вряд ли тебе будут платить за то, что вот ты там что-то сделал ну, да. И может быть это не работает Вот потому что виноваты в соседнем отделе Давайте я пойду туда И ты приходишь такой туда, на тебя смотрят Ты что вообще пришел? Ты кто такой? Иди отсюда, мальчик То есть мне кажется, это все-таки Специально обученный человек отдельный должен заниматься Такими упражнениями Те, кто практицирует DevOps, у них, в принципе, нет какого-то своего узкого зада... очень узкого задания. У них есть более-менее широкий спектр задач, и все работают, все делают одно задание, как-то сделать продукт, как-то привести фирму дальше. Это задание И если это задание включает решить какую-то проблему То это задание всей команды Да, скажем, ты, ты, ты прав Я часто видел, что тимлиды бегают и пытаются решить задание Вот так вот между ком командами Но потом в конце концов они говорят Окей, ты и ты, вот вы можете это решить Пожалуйста, решите это И эти люди потом друг с другом не разговаривают Оно лежит Пока кто-то еще, пока, пока снова Team Lead не придет и не скажет, ну что, как Получилось решить, а у меня были Другие мои задания, я не, не Получилось, то есть в принципе Проблема, проблема тут DevOps В том, что люди не разговаривают между собой. То есть просто изначально все должны между собой договориться, что вот мы такие, значит, у нас теперь DevOps, мы теперь друг друга не посылаем, у нас теперь нету понятия приоритетов задач, и то есть если я что-то делаю, ко мне пришли из соседнего отдела, я должен сразу сказать да, конечно, давай я сейчас вот брошу, чем я занимаюсь, и начну решать твою проблему. Это культура. Ты, это, ты человека не можешь изменить, ты не можешь сказать, мы теперь все DevOps", хотя никто не хочет быть DevOpsом. Это твое положение души. Да, это, это все понятно, я пытаюсь понять, работать-то как? То есть положение души, ну реально все здорово. Но ну, вот смотри, вот ты сидишь, ты как бы что-то делаешь, тебе приходит человек там вот со своей какой-то проблемой решить, ты ему даже можешь помочь, возможно, даже знаешь, но ты уже сейчас занят. А потом тебе еще один подойдет, и еще один подойдет. Ну ты же порваться на всех-то не сможешь, правильно? То есть если у вас контора в 10 человек, вообще все замечательно срастется, а если в 110? Да, согласен, ну как бы хм. такой подход... Не всегда работает, когда у тебя переполненный стол И когда у тебя как бы есть свои задачи, которые нужно, которые нужно сделать Потому что ты всегда будешь концентрироваться на этих задачах Неважно, кто тебе придет, у меня нет времени Но когда, например, что-то горит или что-то сломалось Я замечаю очень часто, что люди начинают быстро друг с другом работать Те, которые до этого вообще не работали Те, которые друг друга не понимали И быстро все начинает чиниться И люди разговаривают, люди, люди намного эффективнее работают. Тут есть другой, другой, другая теория, что люди под стрессом намного эффективнее работают, чем без стресса, но недолго. Я часто вижу, что когда что-то горит, есть два варианта: или люди начинают друг с другом работать типа DevOps, Один помогает, так, я там посмотрел что-то На сети, у меня вроде все в порядке Вот тебе дам, посмотри Ага, тут кто-то посмотрел там более Выше, там уже на седьмом Уровне, там лотбаленсер посмотрел и, и потом это дошло До разработчика Разработчик тоже сказал, что у меня все в порядке Потом сделали еще один кружок И нашли где-то проблему А иногда бывает такое Что разработчик говорит, у меня все работает Тот, кто лотбаленсеры Конфигурирует или админит. Говорит, у меня тоже все работает, все нормально, трафик, там загрузка, все в порядке. Сеть тоже работает. Сети говорю, если бы у нас была проблема с сетью, мы бы уже давно бы это увидели в другом. И все, и все молчат. Проблема есть, менеджмент разрывается, но ничего не ну, ну, все как бы работает. Нет, работа в команде получается. Ну, да. То есть да, то есть если в команде, ну глобально, в конторе не выстроены какие-то взаимоотношения, да, то есть DevOps там тут не поможет никак. DevOps он именно такой, что все должны договориться, что вокруг не враги и все мы делаем общее дело. Да. И как бы это редко такая вещь, которую ты можешь сказать. Завтра мы делаем DevOps и все делают DevOps. Это ты можешь сказать. Я практицирую DevOps как культуру Я открытый человек и я готов Понять не только то Что в моей компетенции А я, я готов посп... Вкопаться Или поговорить с человеком Который разработкой занимается И понять его боль И может быть помочь ему как-то решить его боль Вот такая открытость не, не, не надо вот этих специальных людей Которые там, не знаю, на стыке программистов и сетевиков Чтобы они вот слушали их боль взаимную И что-то говорили Сейчас как раз так часто происходит Что этих людей внедряют туда Чтобы хоть как-то это работало Но я желаю, чтобы И я видел многие команды Которые просто так работают У которых и сетевики И программисты И сисадмины Все работают в одной команде. Так, кстати, работают, например, некоторые cloud провайдеры То есть есть есть такой э, терм DevSecOps. Это для, для security э, operations. И там гласит такое правило. Каждый ответственный за security. Каждый программист. Все, все ответственные за секьюрити как бы, Любая где-то проблема на любом уровне может привести к security bridge. Вот и тут то же самое Команда сетевиков и программистов и админов работают все вместе Все в одной команде Звучит нереально Нет, я бы посмотрел, как они борются с бухгалтерами, которые бумажки с паролями на мониторы наклеивают Или в Германии такого не бывает Везде бывает, люди везде. Люди везде — это самый э, слабый фактор. Ну, я думаю, теперь наступает время самого интересного вопроса. Как же девопс к автоматизации-то относится, да. да? Ну, как я говорил, то есть э, цель девопса или вообще цель этой культуры — это наладить процесс чтобы выпускать какой-то продукт или программное обеспечение быстрее, чаще и надежнее. Мы, вы, наверное, часто слышали, что сеть, сетевики, сетевой отдел часто тормозят разработку. У них так долго это все длится, пока они там свои файрволы законфигурируют. Я немножко шучу, утрирую, так как я сам работаю в сетевом отделе. Ничего, часто. ничего, так их, так их тормозов. И как бы, чего они там не телятся? Мы уже там пять раз уже свою, свою программу задеплоим автоматически, у нас все на клике, клик, и сразу новая версия. Почему они не могут сделать со своими железяками это все? То есть и автоматизация приходит потихонечку в сеть, и многие работают, многие фирмы, многие open-source команды работают над этим, чтобы именно сделать... Сейчас такое даже есть новое название «DevNetOps». Они сейчас, они сейчас пошли клонировать просто DevOps ко всему, что можно. Что, в принципе, автоматизирует какие-то процессы для сетевой инфраструктуры. Что мы от этого выигрываем, когда мы автоматизируем? Мы уменьшаем человеческий фактор, потому что, ну, или оно все работает, или оно ничего не работает. Так как если ты конфигурируешь там 10 девайсов, один из них точно где-то опечатаешься или еще что-то. А если ты их конфигурируешь с темплейта, с одного, то или они все не работают, или они все работают. Можно даже опровить конфиги через, через Git То есть кто-то, я не знаю, знакомые наши слушатели с версионированием файлов, таким как Git, Mercurial где ты просто изменяешь, изменяешь файл, пушишь это на сервер, и у тебя вся история, кто, когда, что, где изменил. И можно даже сделать так, что у тебя несколько разных веток это этого файла или этих файлов. И чтобы у тебя есть стабильная ветка, и у тебя есть ветка разработки. И если ты хочешь ветку разработки э, в, э, влить в стабильную ветку, то это кто-то должен запрувить. То есть там Team lead в основном, и он смотрит, ага, кто что там изменил, окей, approve, и это уходит в стабильную ветку, и эта стабильная ветка уже потом эм, деплоится. То есть это что используют э, разработчики, в принципе, этот же принцип можно использовать, используется а, тоже для э, менеджмента конфигурации. Что еще мы выиграем из автоматизации? Мы, мне очень важно для меня уменьшить демотивацию, потому что Конфигурировать 10 чего-то один после другого, это, это просто демотивирует. И, как я уже говорил, рутинной работой можно убить любого инженера. Что важно для автоматизации, это чтобы использовать автоматизацию, надо упростить структуру. Потому что я видел много инфраструктур в телекомах. И это наросшая инфраструктура Это инфраструктура, которая там legacy, новая Они как-то между собой, она непростая, она очень непростая И там очень сложно, например, автоматизировать Поэтому, чтобы автоматизировать, нужно иметь упрощенную структуру То есть, как дополнительный эффект автоматизации Мы вынуждены упростить нашу, нашу структуру Ну и, конечно, что очень важно Это уменьшить Бус-фактор Кто знает, кто что такое бус-фактор Или бас-фактор Бас-фактор это измерение Концентрации информации На индивидуальных людях в компании А теперь по-русски Ну, например, я супер-мега-инженер, я запрограммировал скрипт, который деплоит все автоматически, я супер-сэкономил всем время, и э, я попадаю под автобус. Никто мои скрипты больше не умеет читать, и все начинается сначала. Так а, а как же там то, что мы вначале говорили, там документация, вот это все... Ну вот, как бы да, автоматизация это как бы часть того, чтобы уменьшить этот фактор Мы исходим из того, что автоматизация используется с помощью какого-то стандартного Уже зарекомендованного фреймворка типа Ansible который, в который Для которого есть документация, в которой любой может вработаться вот. и как, как этот фактор понизить или повысить и понизить риск Но тут ничего нового нет Уменьшить сложность, ввести документацию Пользоваться стандартами стандартными документации И ввести там внутренние тренинги В идеале каждый, каждый инженер может делать работу другого да? Но это в идеале Но Это недостижимо, по-моему, все-таки Не, Это идеал, да Ну, как бы к идеалу нужно стремиться И никогда его не достичь Но, в принципе, ввести документацию Или что-то автоматизировать С помощью стандартных методов Которые, как бы, зарекомендовали себя стандартными А не самодельные скрипты Это уже в какой-то степени документация Потому что, как, как мы увидим Или если вы посмотрите на стандартные плейбуки Ansible Они, в принципе, читаются — Ну, у нас же тогда, получается, вообще как бы начинает стираться разница между отделами, между вот, специализацией, там был инженер по сетям, там был, не знаю, инженер по серверам, именно по железу, и вот грань-то начинает как бы, между ними стираться, потому что плейбуки — это все очень здорово, но если, например, у тебя только один человек занимался вот именно железом, его сбивает автобус, ну и что, и все, никто не умеет за него гайки крутить лучше, чем он. — Это правда. Ну, железо-то не самодельное, железо покупается. А вот этого никто не узнает, пока автобус-то не собьет, что он там накрутил. Это правильно, да, конфигурацию, документацию никто не отменял. Как человеку ходить в отпуск тогда? Может быть, это должен быть еще какой-то человек, который его подменяет и должен знать, как это работает? Документацию никто не отменял. То есть документировать все равно нужно. То, что нельзя документировать в Ensembly, нужно документировать как-то. Желательно использовать какой-то стандарт документации, типа Вики, который все понимают, все знают. Ну и получается, все-таки нельзя делать отделы из одного инженера. Всегда должен быть Нет, второй. Я не... Я не говорил одного инженера. Я не говорил, что один инженер все делает. Я говорю, что да, грань стирается. Сетевой инженер или разработчик. Оба используют Ansible. Разработчик сделал свою часть Ansible. Сетевой инженер добавил туда. Они пообщались. Они все это увидели в, в системе ревизионирования. И они прекрасно знают, что произойдет, когда будет change. И как бы и имеют... Контроль. Я не говорил, что это все теперь должен делать разработчик, и это невозможно. Давайте к Энсиблу. Давайте к Энсиблу. Я даже... Почему? Олег, извини, можно я тебя перебью, потому что к нам вот пришел вопрос, я считаю, что очень, очень хорошо как бы задать перед Энсиблом, и он мне, честно говоря, напомнил старый анекдот про Братино с наждачкой. И вот как бы его перефразирую, что вот папа, а зачем мне Энсибл, если у меня есть питон? Да, супер классный вопрос. Есть такой, есть такой хороший тренер. Я уже не помню его страница Он делает супердорогие курсы Для сетевых инженеров Чтобы э, Автоматизировать сеть с помощью Python. Сейчас он делает это, эти курсы С помощью Ansible То есть в принципе Ansible это просто Бор питоновских Каких-то Библиотек э, Каких-то скриптов Который заставля... э, не, не заставляет Сетевого инженера учить питон Или учить Какой-то другой язык программирования Идея здесь в том Чтобы любой Кто умеет читать более-менее Структурированные данные там Я не знаю XML, YAML или еще что-то Тот, кто может понять, что в XML Написано, за час Понимает, что происходит Здесь в Ansible Playbook. Это Это именно цель Если, если ты знаешь питон, то ты и так, и, так, и так уже все можешь. Вопрос, могут ли это твои коллеги? Тут мы возвращаемся к бус-фактору. Ну да. Чатик подсказывает, что этого человека зовут Кирк Байерс, я от себя добавлю. Ну, то есть получается, что знание питона не отменяет необходимости все-таки узнать Ansible, как и обратное, да? То есть, если ты такой молодец, в Ansible, питон все-таки надо изучить нормально. Нет, наоборот. Для того, чтобы тебе использовать Ansible Тебе не нужен Python Это как раз таки, э, что я хотел сказать Почему я вообще выбрал Ansible эм, Я не хочу Holy War начинать Некоторые используют там Chef или Puppet Там нужно знать э, Ruby То есть нужно, нужно учить язык программирования Это все равно никто не отменял Это Нам, скорее всего, все равно придется учить какой-то язык И, скорее всего, наверное, это будет питон. Но Ansible не принуждает к тому, чтобы учить какой-то язык Они используют э, абстрактный язык Или абстрактную просто структуру Которая в течение одного часа просто... Даже не, почти не читая документацию, просто естественным образом понимается. В этом весь, весь прикол, Ensible. То есть он получается самодостаточен, да? Да, конечно, можно пойти и написать какой-то модуль, если ты программист, если тебе что-то не хватает, или даже помочь разрабатывать Ansible. Это как CMS для разработки сайта, получается, да, да. особо ничего знать не надо, но в принципе сайт можно за часик сделать какой-то. Именно так, да. Ну, давайте тогда нести светлое Почему именно это Это и, и, как бы и первый пункт, почему Я выбрал Ansible, потому что он Простой, и мне не нужно Или нам не нужно учить Админа сделать Из него разработчиков, чтобы Использовать какие-то Или делать какие-то э, Изменения в наших, э, в наших Плейбуках, то есть Грубо говоря, я могу просто послать Плейбук нашим Коллегам из Индии, и они более или менее, может, не за час, но разберутся в этом. И они его спляшут, извините. Да это во-первых. Во-вторых, Ansible он относительно новый. То есть они начали разработку в феврале 2012 года по сравнению с остальными. Он не сделал много ошибок, которые сделали другие, и что тоже немаловажно, На то, что тоже многие не идут. Они в январе 2016 года переписали ядро, когда их купил Red Hat или перед этим, или после этого. Они переписали все ядро, что, что в принципе другие не берутся. Потому что Legacy, там что-то не перестанет работать. Они сразу сказали, мы хотим сделать все так, вот, как мы, мы подумали, и если у вас что-то не работает, вот берите how-to и, и портируйте свои, свои старые плейбуки, в большинстве все работает минимальные вещи, которые, которые они поизменяли, но в принципе вот на это изменение, чтобы очистить козовую, кодовую базу и чтобы привести продукт на новый уровень за это многие не берутся простой синтакс Программировать не нужно За час смотрения в плейбук Вы понимаете, что там происходит И что для меня очень тоже было важно Энси был совместим С кровавым интерпрайзом Я не знаю, встречался кто-то из вас С феноменом, когда кровоточат глаза Вот смотришь и Кровь идет из глаз Кто не встречался, тот не идти. Вот-вот Ничего нельзя инсталлировать на системах Чтобы получить VM, нужно ждать там 3 месяца Системы просто закодированы так, что там вообще ничего нельзя сделать Чтобы использовать Ansible для серверов Нужно, чтобы на сервере был Python Почти что на любом сервере есть Python И доступ по SSH Все, через Jumpbox тоже работает Для сетевых компонентов, То есть как бы он идет или по SSH Или идет на API для каждого Своего, свои компоненты Таким образом То есть в принципе никаких зависимостей На стороне серверов Нету, за исключением Python Но не бывает же так хорошо за просто так, потому что тот же самый Чиф и Папет, они же, по-моему, своих агентов ставят, и там же тоже не дураки сидят, они же зачем-то это сделали. Ну да, зачем-то да. То есть явно, явных преимуществ ты не увидел И Я не пользовался ни шефом, ни папетом Я когда хотел им пользоваться Это было, когда они только появлялись Мне кто-то сказал, что на большом количестве машин Больше там 200-300 Тебе нужно начинать скалировать твой папет-сервер И я после этого подумал Нет, если уже думаю скалировать папет-сервер то А там Руби Я оставил это дело И потом начал с ансиблом. Он у нас работал на больше тысячи машин Без проблем За 10 минут, по-моему, или за 5 минут Медленным таким темпом Там можно изменять, сколько параллельно он делает Он проходил за 5 минут все машины Без проблем Ничего не надо на машины инсталлировать По поводу сленга вообще, Если вы вот начнете с, с Ansible Чтобы не читать там, Тучу документации Хотя документация очень хорошая А есть даже видеокаст Именно для, для, для сетевых устройств Они сейчас только начинают Я расскажу про сетевые компоненты С Ansible сейчас чуть позже Сленг такой Playbook это сценарий Который нужно выполнить Пример для сетевых компонентов Сконфигурируй мне там, порты 10 до 48 на свечах в Access Mode Можно даже его запустить и сказать Ничего не делай, просто посмотри, что бы ты сделал бы. Еще один хороший, хорошая фича Ansible То, что он изменяет то, только то, что нужно изменить Он не просто... Тут, конечно, еще разница с питоном То, что спрашивали э, слушатели. Он не просто закидывает на систему то что, о, то, что я ему дал, а он смотрит, проинсталлирован пакет, не буду инсталлировать. Э, конфиг уже этой версии с этой MD5 суммой уже лежит, не буду еще раскопировать. Э, то же самое на свечах, но тут мы придем, тут есть еще один, один прикол. То есть идея создавать плейбуки так, чтобы их можно было выполнять много раз подряд, И чтобы в конце концов там они ничего не изменяли. просто Они просто про, про, проходили и смотрели. Окей, все, все так, как ты себе представляешь. Так, как ты за, за сказал в плейбуке, так система сейчас и выглядит. И это так называемая идемпотентность. Это типа как умножение на 1 в математике не изменяет результат. То есть прокатываешь плейбук несколько раз, система не изменяется при этом. Потом еще есть такое... Представление как факт — это информация системы или кусочек информации системы, который Ansible забирает, когда он заходит на систему. Там для серверов — это версия сервера, там какие сетевые интерфейсы, какая разбит, как, как разбит диск, э, там, какая версия и так далее. То есть для сетевых компонентов — это будет имя, там, модель, версия софта или там что-то еще из SNMP. Есть там SNMP facts То есть можно... Все, что через SNP можно получить, можно получить факты И в плейбуках можно сказать, если это Cisco такой-то версии, тогда сделай то и то Потом есть самая важная часть, это модули И модули, в принципе, делают всю работу Ansible Core только передает данные между модулями Или там модули запрашивают что-то в, в, в переменных фактов. И, в принципе, модуль — это как бы Какая-то часть функционала Которая полностью делает какую-то работу Там, например, инсталирует пакеты на Debian По поводу сетевых компонентов Какая поддержка Ansible только недавно начал э, Идти в ту сторону, чтобы поддерживать сетевые компоненты Мне кажется, это один из первых Кто поставил себе задачу Мы сделаемся именно вот... Э, тем тулом, который будет поддерживать все сетевые или большинство сетевых компонентов и с чем будут работать будущие сетевые инженеры, когда войдет вопрос о, о, о, о, о автоматизации конф, конф, конфигурации. То есть Сейчас 130 модулей для сетевых компонентов примерно могу ссылку послать, где все эти модули где список всех этих модулей, например Arista, IOS поддерживаются, например, разные провайдеры CLI и EIP не знаю, что это такое Cisco NXOS, Cisco IOS Cisco ISXR, Cumulus, ну это Linux Juniper, JunOS и конечно OpenSwitch, то есть такие протоколы используются как CLI Ну, стандартный, SSH, EAPI, NSAPI, NETCONF или REST, то есть HTTP. Ну, то есть здесь под модулем мы можем понимать, это вот вендора железного. Да, именно здесь, да. Cisco IOS через CLI или, например, NXOS, Nexus. У него там есть специальный NSAPI, через который он ходит. Я говорил по поводу того, что Ansible может... Прогнать плейбук и сказать, что он изменил бы Это очень, очень классно в некоторых случаях С сервером это работает очень хорошо Для сетевых компонентов сейчас есть такой ну как, как ты поймешь, что оно как бы уже в конфигурации или нет Надо спросить, да? надо команду определенную ту команду, которая будет выполняться только для нее там шоу, к примеру, да, и, по, и пропарзить это и посмотреть, что оно сейчас на самом деле и буду и изменил бы я что-ли что-то. Сейчас пока что этого функционала нету. Какой функционал есть, это не пугайтесь. В начале плейбука выполняется show run config all и полностью конфиг скачивается. Я слышал, что некоторые железки от этого умирают или по крайней мере очень сильно затормаживаются. И уже на основе этого полного конфига, он он э, остальная часть плейбука может пройти по этому конфигу и сказать: "О'кей, эта часть, она бы изменила бы эту строчку конфига, поэтому это изменение я бы сделал". Эта часть, она Сделала бы эту строчку конфига точно такой же Какая она в конфиге уже сейчас Поэтому это я пропустил бы И в конце концов Он делает, он выдает Вам как бы такое вот, все, все Все части Плейбука и к ним соответственно Изменил бы я или не изменил бы я Это очень круто А как он поступает с какими-нибудь зависимыми? Когда вот у нас одна опция зависит от другой? Хороший вопрос, не знаю. Так, так много я не пробовал. Пробовал с э, типичными там интерфейс, shutdown, ну no shutdown. Скажем так, они сейчас очень в ранней стадии. Но так как Ansible развивается с начала года, э, или когда их купил Red Hat э, в конце прошлого года, так как они сейчас развиваются, я думаю, что... Это будет идти, развитие будет идти реально семимильными шагами, потому что там работают тоже сетевые инженеры, которые, которые разрабатывают, помогают разработать модули. Как раз есть один хороший подкаст на их странице, один сетевой инженер, который именно вот разрабатывает эти модули или помогает их разработать. Ну вот, кстати, наши хитрые слушатели тоже тут каверзные вопросы задают. А он как-то определяет, что этот конфиг он запущен в ран или он сохраненный вообще? Не знаю. А то вдруг, вдруг он там что-то прочитает и поверит в это, а на самом деле все не так. Ну хорошо, оно как бы работает Все относительно просто Если уже нырнуть там Вансибл внутри да, Он просто заходит по CLI Там например на CISCO тот же И запускает Show run config all Это он сохраняет в переменной Эту переменную Она у него read only Только на чтение Он ее передает потом В каждую строку Для изменения Этого девайса И эта строка для изменения Она генерирует часть конфига И эту часть конфига Она сравнивает с Или ищет, я думаю, в этом Во всем конфиге И просто говорит, да или нет Найдено, не найдено, я, я думаю, что это так Ну, то есть получается, это просто такой Поиск по текстовому файлику Ну, я имею в виду, что там нету какого-то такого могучего интеллекта на фоне, который вот предсказания еще какие-то выстраивает о том, что, например, потеряем контроль над железкой или что-то в этом духе. Я думаю, может, может они что-то встроят в модуль, там, если ты заходишь по такому-то IP, и ты говоришь на этом интерфейсе «шатдаун», да, то он тебе скажет Там используй там дополнительную опцию, чтобы это сделать. Там форс или что-то типа этого, чтобы себя не, не заблокировать. Вполне можно. Все, все можно добавить. Здесь есть хороший вопрос был в, в анонсе. Уже давно запостили, я его прочитал. И как раз хочу его немножко рас, рассказать больше. Ты про обратимые роли? Да. Но ну, да, я да. думаю, тогда его надо озвучить сначала, чтобы все, все услышали. Сейчас тогда его почитаю, Он довольно-таки большой Я думаю, что у тебя просто получится лучше выделить Да-да. Суть вопроса Суть вопроса э, Обратимые роли как, как можно сделать так, чтобы То, что сделал Ansible, изменил Атомарно изменить обратно То есть, когда мы из состояния А что-то изменили В состояние Б и хотим откатиться на первичное Да Сейф-мод типа какой-то Что-что? Что-то типа сейф-мода Типа, да-да, э, скажем так, Ansible не представляет этой возможности из коробки. Но тут его, как бы Ansible можно в этом не винить, так как тут есть. Э, то есть Ansible представляет возможность определенного отката, если что-то не получилось, если какое-то действие в новой версии, если какое-то действие не прошло. Вместо того, чтобы вылететь и сказать Не пойду дальше, у меня что-то не получилось Тут есть возможность такого Типа эксепшена Что-то почистить Или что-то еще сделать У Ansible нет возможности Записать, что он сделал И изменить это на Обратное, то есть как бы там шат no шат такого Плана, но Тут есть баланс Между системами, которые это умеют И которые это не умеют Тут, например, есть, есть система, которая очень умная, представим, что она все делает за тебя. Ты просто говоришь, я хочу на очень высоком уровне, я хочу это, и это, и это. И она тебя сама генерирует конфиги, сама все делает, и все автоматически. Там, если что, роллбеки обратно. Тут есть неожиданные моменты. Так как система очень умная, она может повести себя не так, как ты подумал. И я не знаю, я... При... Могу э, взять пример нейронных сетей. Это очень мощный аналитический подход, но трудно объяснить поведение, почему именно именно это решение было принято. Ansible относительно этого глупая система. Многое нужно делать самому, но если что-то не работает, ты знаешь, где посмотреть. И у тебя есть более-менее или контроль. И тебе не нужно лопатить всю систему, если что-то работает не так, как система... Умная подумала, что это должно работать. Тут возникает какой-то когнитивный диссонанс. То есть он, значит, побегать по конфигу и сказать, какие строчки он изменить, он, значит, может. А запомнить эти строчки он не в состоянии, перед тем, как он их изменит. Запомнить он может, но он, их, он, он не может сделать на них не негативный вариант. А, ну то есть если он делает шатдаун, он не знает, что обратная команда — это no шатдаун Пока что не знает. А ручками ему это как-то научить можно? Вроде тут наука-то невеликая я, я думаю, что можно как-то Изменить модуль Так а если, ну вот я просто не знаю Честно скажу, не смотрел плейбуки Ansible, да, то есть если у нас там как бы Есть набор команд э -э, В нем, какие которые происходят То есть мы делаем Ctrl-C, Ctrl-V, дописываем везде no, Ну, например, да, например Шатдауна, как бы, вот у нас получилась обратимая роль Этого же плейбука, это разве не так будет работать? А зависимости? Тут начинается весь геморрой Ну, тоже верно Тут не все так просто Здесь, здесь было шатдаун, ну, шатдаун, то, конечно, они бы уже это сделали Тут эм, весь фокус в том, что они не хотят этого делать Потому что если ты скажешь, а, надо говорить и б Если ты начнешь это делать, то все будут говорить, почему не до конца Некоторые пытаются это делать, оно работает, но не до конца И потом у тебя получается лишь, как бы, только проблемы ты думаешь, что система за тебя подумала, а она не подумала, и вот, и ты не, не, часто это не можешь изменить. Тут как бы все тебе, вот, по моему мнению, Ansible где-то посередине. Он помогает где-то тебе решить какие-то простые задачи, чтобы не писать все руками, но не слишком умный. Он тебе, он, он, он за тебя не решает многие вещи. То есть тут кис принцип простой, keep it simple. То, что эм, слушатель спросил, именно откат по поводу отката конфигов. Тут Ansible сам по себе уже почти что неправильное решение, так как тут нужен более high level подход. То есть дополнительная логика, дополнительная сложность. Тут э, надо вернуться обратно и подумать, нужно ли это дополнительная логика для того, чтобы и дополнительная сложность, чтобы решить именно эту проблему роллбэка. Ну, Олег, система не должна за тебя думать Она должна выполнять четкие указания Сделать то-то и на этом останавливаться Я думаю правильно Я думаю, что для сетевых компонент Это еще более критично Чем, ну ладно, мы вы, выкатили один веб-сервер Неправильно, ничего страшного По поводу того, как писать плейбуки И как автоматизировать в общем Вообще Использовать Ansible или не только Ansible Или что-то другое Я считаю, что правильно пользоваться принципом «Keep it simple, stupid» Чем проще, тем легче Многие вещи можно упростить То, что можно упростить, лучше упростить Потом есть некоторые задачи, которые огромнейшие Которые просто думаешь, как это все автоматизировать Помогает часто принцип «разделяй властвуй» То есть разделить большую задачу на много маленьких задач И каждую из них автоматизировать Потом сделать за... все эти задачи, объединить Лучше всего, если разделил такую задачу, начинать с легких задач Так как входишь в процесс и легкие задачи как бы тебя мотивируют самого Есть еще задачи, которые просто нельзя автоматизировать То есть нельзя автоматизировать весь мир. Достаточно просто, когда начинаешь что-то, думаешь о том, чтобы что-то сделать автоматически, нужно просто прикинуть, сколько времени тебе понадобится на это, на автоматизацию, и сколько времени это сэкономит. Вот, например, там для Digital DigitalOcean, которые, там, не знаю, каждые три месяца или каждые полгода новый дата, дата центр выкатывают, вот они автоматизировали свои конфиги, Малой кровью И сэкономили с этим огромное время Супер дело А если у тебя там уходит 2 дня на автоматизацию Сделать SDN Не знаю, придет он или нет Я считаю, что IPv6 Придет раньше, чем SDN Так что, если вы считаете Учить SDN или IPv6 Я думаю, IPv6 вам больше понадобится Я... Не говорю, что нам всем нужно становиться программистами И сейчас каждую неделю начинать учить новый язык программирования И там погружаться из обучения сетевых компонент в программисты Нужно достаточно несколько скиллов, которые нам помогут в будущем и использовать автоматизацию То есть Нужно научиться решать проблемы программно То есть использовать, например, API компонентом. компонентам. Многие компоненты имеют API. Если Ansible умеет разговаривать с этими компонентами, отлично. Если это можно автоматизировать каким-то другим способом, можно написать скрипты, документировать это, обсудить с коллегой, чтобы он тоже был в курсе процесса. Еще важно, еще важно нужно понимать, как программно связать два решения между собой, например, мы говорили о разных API, как связать там файрволы, Balancer, у них разные API, если у них есть зависимости ты сейчас говоришь что связывание в живых системах, но до этого все примеры, примеры Ansible у тебя были такие больше про вот какой-то initial deployment, то есть когда мы нам принесли свечи в коробках, мы их вынули, сконфигурили, отнесли на место. А вот когда уже система живая, там нам Ansible -то помогает. Конечно, я как раз про это и говорил про Digital Ocean. Они разливали конфиги через TFTP. А потом я говорю, а что, а что же вы будете делать Если у вас там в конфиге где-то что-то надо добавить Что вы будете все свитчеры резать?" И вот тут бы было бы классно Ansible Ты, используешь, ты просто изменяешь плейбук И говоришь еще раз пройдись мне по всем компонентам И поправь конфиги То есть в принципе теоретически это можно делать так У тебя есть твои плейбуки Как твои свитчи должны быть Отконфигурированы И ты их просто Эти плейбуки изменяешь Ansible прокатываешь по всем свичам Или роутерам, или серверам И они делают изменения, которые ты только что изменил Ну тоже касается Апдейтов, кстати Например Ну есть тебе тысяча устройств Нужно накатить э, на, обновление Того же iOS На все свичи. Вот тут я не знаю по поводу апдейта Потому что Я можно ТВТП сервера разрывать на свечи и потом там ребутить их в какое-то определенное время. Наверное. Наверное так, Вышло Вышла да. новая фича, фича или там обнаружилась какая-то там критическая уязвимость. Нужно обновить там 3000 устройств. Они там примерно там одинаковые. Так получилось. Моновендорная сеть. Это было очень очень бы ситуацию. Ну, даже если это не моновендорная сеть, сеть, а просто для каждого устройства, для каждого вендора свой плейбук, и все. Это не проблема. Насчет апдейтов софта, не знаю. По, ну, поводу... по сути, это то же самое. Ну, как... Э Нам нужно дождаться, как как-то скорее всего это можно как-то сделать. Нужно тестировать. Скорее всего там придется какой-то еще дополнительный мануальный функционал в плейбуках. То есть это не из коробки, скажем так, из коробки. Да, но нужно будет немножко поколдовать по поводу сетевых компонентов. По поводу серверов вообще не проблема. Ну вот, кстати, как Антон сказал, вот у меня с ребутом возник вопрос: вот если мы, например, вносим какие-то изменения, там, я не знаю, на 100 устройств, и после этих изменений мы вот знаем, что нам надо будет ребутить, мы это как-то можем запланировать, чтобы это вот не в один момент все, все в ребут ушли? Да, там есть суперская фича. Она не для не только для сетевых компонент. У тебя в Ансибле есть список хостов, на которые нужно зайти и что-то сделать. У тебя есть список, что нужно сделать Список хостов э, Выполняется То есть за, это, к, к, к, Соединение к хостам Это сервер или свитч Или рутер или еще что-то э, Выполняется параллельно То есть там, не знаю, стандартно 10 потоков И параллельно а, а, один, Одна за другой задачи В новой версии Ansible Есть э, Разные Как же они называются Deep Полиси какие-то Как Ansible проходит По системам Он проходит все одновременно Ты можешь сказать только 10% систем сначала пройди А потом 10% дальше Или иди одну систему за другой Или если у тебя что-то Сломалось, максимум 3% систем может сломаться Потом не делай вообще ничего дальше Это используется для того, чтобы, например, так как Ansible идет с самого начала, приходит в, с, с, с деплоймента конфигурации или, или программ на серверы, он используется часто для того, чтобы деплоить новые версии программного обеспечения, то есть новые версии там какой-то веб ап на серверы. Обычно используется для... Seamless deployment, когда Пользователь даже не понимает, что Система обновилась, там мы видим, что Google всегда, или там Яндекс Всегда работает Они делают апдейты То есть он, он, Они используют там Serial One так, и, и все серверы там Не знаю, 100 серверов Каждый сервер убирается Из load лоббаленсера, апдейтится Ждет, пока там что-то поднимется И берется обратно в лот balancer. И так сервер один за другим И пользователь даже не, не, не понимает Что там апдейт произошел То есть, Там есть, конечно, и намного сложнее сценарии когда там в бэкенде Тоже зависимости, но по-простому одна, одна система после другой Так, а вот, вот ты говоришь, что там может такой вот вариант, что он идет и там какой-то процент систем падает. Если система у нас упала, он как-то сообщает, на каком моменте она упала, или там, что когда он ее начинает видеть заново, он пытается откатить изменения? Откатить изменения нет. Ну, хотя бы расскажет, когда свалилась-то? расскажет на каком на каком именно на какой части плейбука она свалилась, какая система свалилась. И если дополнительный дебаг-мод или вербос мод включишь, увидишь, какую она именно команду послала и что ему система ответила. И если хочешь, можешь потом его запустить со специальной опцией, он начнет там, где закончил или там, где свалился. Ага, ну дебаггинг есть, это уже хорошо. Да. Они только начали, они взяли Взяли себе задачу Сделать систему конфигурации Для сетевых компонентов Они довольно-таки в начале этого пути Я ду... я надеюсь, что Это будет происходить быстро Разработка, и мы все больше и больше Увидим улучшений фич Поэтому те, у кого есть Возможность в, ла в лаборатории Или еще где-то, тестируйте, смотрите И отписывайте им Что, что не, не работает Я думаю, они будут очень быстро э Чинить Ты, а конкуренты-то у них есть? Вот те же Чиф, Puppet, они как сетью? Не знаю, не пользовался я, я думаю, что нет То есть что, неужели у них монополия? Неужели они первые, кто вот, решил, что можно конфиги автоматом разливать? Проблема с шефом и там У них нужно обязательно, чтобы был агент Ну это да, да Они был с, с, с самого начала поставили себе цель без агента И для, для нас, как консультантов, это вообще классная вещь Потому что тебе не нужно ничего интегрировать в сеть или в машины клиента Ты просто приходишь, у тебя там плейбук, который тестирует на известные э, какие-то проблемы Просто прокатываешь плейбук и все, и смотришь сразу Тебе не обязательно изменять ничего в тестовом режиме Прям сказка получается кругом Но... Да, а вообще, и... я прям, я прям заслу... заслушался. Есть, <свят> ты, ты, ты уже это думаешь, куда бы, где бы это вкрутить? <свят> да, к, куда бы это развернуть, да. Ну смотри, э, типичный пример: OpenSSL, Heartbleed знаем мы все. Конечно. У всех кровоточит сердце. И все, я думаю, что СИС-админы или те, кто работают с серверами, или там с лот-балансерами, они, они, они знают, о чем я говорю, когда, когда они были на работе в этот день. Первый вопрос, который поставил менеджмент, как, насколько много, насколько все плохо, Насколько систем у нас э, подвержено и сколько нам понадобится времени, чтобы все пофиксить. Плейбук для тестирования этого там не знаю занимает три. 3 три строчки. Ты просто прокатываешь плейбук на всех серверах и смотришь, в чем проблема. С Shellshock'ом то же самое. Плейбук занимает две строчки. У тебя сразу же количество серверов моментом. Это, это, это просто супер. Что еще важно, когда разрабатываешь плейбуки или что-то еще, это система, система ревизионирования. И если сетевые инженеры, я могу только посоветовать э, научиться работать с Git или Mercurial И хотя бы э, в, на каком-то легком уровне уметь с ним обращаться Потому что где есть система конфигурации, там э, мы хотим иметь контроль И контроль над конфигурацией Может быть достигнут только Если мы ревизионируем Если мы видим, что мы изменили Где мы изменили Не обязательно делать фингерпоинтинг Кто изменил, кто сломал Тут уже DevOps, культура Мы просто должны быстро решить проблему И тут, конечно, гид помогает сильно Как я уже говорил Можно играться с конфигурацией Можно там ее изменять где-то Потом в конце концов когда мы ее заливаем в главный стейбл бранч, в стейбл ветку, там тимлид или еще кто-то или сеньор проверяет, окей, okay, и даже в некоторых там версиях, там GitLab типа этого, можно, чтобы когда что-то вливается в главную ветку, автоматически этот плейбук выполняется на тестовом оборудовании и мы смотрим, ага, сломали мы быть что-то или нет. Что еще важно Это нужно учиться писать код Который можно поддерживать И можно использовать снова Сенсиблом, скорее всего, вам не придется Писать код Но так как мы все становимся рано или поздно Программистами, а может быть и нет Этот вопрос я оставлю открытым Нам, скорее всего, придется Писать э, Поддерживаемый код И тот код, который мы можем Использовать, например, reusable Ну и последнее Я могу посоветовать Пытаться понять По принципу DevOps Как можно больше уровней Давайте сконцентрируемся на всем То есть по Понять все уровни которые, которые могут повлиять То есть сеть Сетевые инженеры Больше работать с разработчиками В многих компаниях делают такое Что сетевой инженер Это конечно люкс Но сетевой инженер проводит там, не знаю, 2-3 дня с разработчиками, видит, какие у них проблемы, ему приходят какие-то решения в голову, которые он может на своем, на своем уровне решить для них и так далее. В принципе, вот, наверное, и все. Вообще, конечно, очень э, здорово, конечно, система очень, даже, не знаю, надо, надо попробовать, мне что-то прям понравилось. Причем, ну так правильно все вот даже такое слово как-то вот все красиво элегантно ну это это в большой части связано с тем что система как я уже говорил автоматически относительно новая относительно свежая И за счет этого они попытались более-менее адаптировать ее к нынешнему рынку и к будущему И не сделали многих ошибок И у них довольно-таки нету много легаси-систем, которые нужно поддерживать, как у других систем Я очень надеюсь, что они будут развивать это, двигаться в эту сторону И что, не знаю, через год мы сможем деплоить все сетевые Сетевые компоненты с помощью Ansible И, и предсказывать изменения, когда тестируем конфиги Но ну, я думаю Напоследок тогда стоит посоветовать Что-то, почитать, посмотреть Людям, кто вот послушав тебя Решится начать вникать Куда бежать? В Ansible на их странице Есть веб-касты короткие Мне очень понравился веб-каст по поводу сетевых компонент. Есть веб-касты, которые более-менее такие в сторону маркетинга идут, ну так как Red Hat купил. Есть веб-касты, которые более в сторону тех технически идут. Я соберу ссылки и за запошчу вам, чтобы чтобы вы поставили. Да, обязательно. А подожди, а в сторону маркетинга так они еще и деньги за что-то берут? Нет. Ничего нет, то что стоит денег То есть пока, пока во всяком случае Все бесплатно Я не думаю, что будет что-то платное как бы У них есть Такой веб-интерфейс Он платный Если все делаешь в консоли Веб-интерфейс не нужен То все бесплатно Единственное, что они продают, это там Веб-интерфейс и по-моему суппорт Ну как и все остальные Я не думаю, что что-то в Ansible будет Что, что будет платное А вот эти вот э, модули, ну, то есть <coughs> самое логичное – это продавать модули. А эти модули пишет сам Ansible, да, вот эта компания, или кто-то со стороны? Те модули, про которые я говорил, это все core-модули. Когда ты ставишь себе apt-get install Ansible, у тебя эти модули уже внутри в системе. Есть модули, которые кто-то где-то что-то написал на GitHub разного качества. И некоторые модули потом выходят в новой версии уже как core-модули. Ну, в принципе, есть core-модули, есть модули, которые кто-то написал Я еще не видел ни один модуль, который стоит денег То есть, ну, теоретически, возможно, такое возможно, <laughs> я думаю Конечно. Не, ну просто может там лицензия какая-нибудь Это запрещает так делать. Но если у них какой-нибудь такой свой модуль Store появится, я думаю, от этого все выиграют только. Просто это, ну, очевидно, повысится качество самих модулей. Может быть, я не знаю, хотят ли этого, а не этого. Есть Ansible Galaxy, это не модуль Store, а Playbook Store. Не Store. Я не знаю, Store это, это просто такая, ну, как бы. Стор бесплатный, я не знаю, есть ли там плейбуки платные. Честно говоря, про это, про это я даже не смотрел. Я думаю, что нет. То есть, если у них уже есть такой вот стор плейбуков, это... Ну, то есть, грубо говоря, я туда могу прийти, там, написать, что вот у меня там Debian такой-то, хочу, чтобы там появился, не знаю, PHP такой-то, там, Jinx такой-то, и вот мне уже сразу выкатят. Слушай, так это вообще здорово. Ты можешь просто поискать WordPress Ansible Debian. найдешь плейбук, который тебя проинсталлирует. MySQL, PHP, WordPress все настроит, и все будет готово на сервере. Просто его... Класс и... Вот это очень круто Как бы в, в, в, в, в, в инфраструктуре серверов Ansible работает уже очень классно в этом плане Сейчас они взяли себе серьезно пойти тем же самым в сторону сетевых компонентов И это меня очень радует Что очень хорошо, Ansible это не продукт Red Hat Это не что-то, что Red Hat продает Это, я думаю, дополнительный продукт По моему мнению Который они будут И интегрировать В, свою, в свой продукт Как же называется Satellite, по-моему, для менеджмента Red Hat машин То есть это как бы дополнительный продукт Поэтому я не думаю, что он когда-то будет продаваться То есть Red Hat, как всегда Они выпускают демоверсию Обкатывают на людях Потом переименовывают чуть-чуть и продают Как отдельный продукт Надеюсь, что нет. Ну, время покажет. Ну что, товарищи, если у нас вопросы все исчерпались или как? Может, кто-то что-то видел еще где-то? Да вроде все, да. Вроде с чатика все задали. Ну да. Олег, все сказал, что хотел? У меня еще пару советов, которые я могу дать слушателям. Обязательно. Если все очень минимизировать то, что я сказал, если вы делаете каждый день одну и ту же процедуру, Задумайтесь о том, можно ли ее автоматизировать каким-то образом Например, идти на работу Что я могу еще посоветовать? Делитесь знаниями Если, если вы делитесь знаниями, это вы, вы сами учитесь от этого Я вообще до подкаста ничего не знал про сети и Ansible Так что, видите, помогает И смотрите на проблемы широко Часто проблемы не в технике Общайтесь с другими отделами Часто это помогает Все, что я могу добавить от себя Крепко жму руку, можно только согласиться. Ну что, и на этой счастливой ноте нам тут Марат просто из Китая ручкой машет, говорят, что его там миллиард китайцев окружил, говорить не дают, поэтому Макс сейчас вам всем скажет до свидания. Ну, как обычно, как бы 25 числа будет запись выложена подкаста на сайте, значит наши спонсоры там на Патреоне получат его пораньше, смогут послушать. Ну, собственно, и все. Спасибо Олегу. Очень здорово рассказал. И очень интересная технология. И очень, конечно, нужно посмотреть. Все на Ansible, да. Да. Спасибо, да, там, что пригласили. Уже. Да. Все, всем спасибо, всем пока. Пока. пока.